Глава 50 -е. Зажужжал электрический мотор, и вся стена, к которой крепились бачок с унитазом, отъехала в сторону. Сделано все было мастерски. Сама стена из каменных блоков должно быть весила не меньше тонны, а водопроводные и канализационные трубы могли перемещаться так, что нигде не возникало разрывов. Внутри оказавшейся полости в большой нише размещался электрический мотор, который управлял всем механизмом. Каменные ступени, широкие и красивые, вели в темноту. Я обнаружил на стене три латунных выключателя, скорее всего, для освещения, но не стал ими щелкать. У меня ведь не было ни малейшего представления о том, что я увижу, и, как всякий тайный агент, я твердо знал, чем темнее, тем безопаснее. Хотел было найти кнопку, которая закрыла бы стену за мной, но отверг эту идею. куда спокойнее оставить ее открытой. Я не желал тратить время на то, чтобы нащупать выключатель, а потом ждать, когда откроется стена, если мне придется бежать, сломя голову обратно. Как выяснилось впоследствии, это было ошибкой. Я тихонько спустился по ступеням и вошел в туннель, достаточно высокий, чтобы перемещаться по нему, выпрямившись во весь рост. Прекрасно выстроенный и тщательно осушенный, с выложенным плитками полом, и встроенной в крышу системой вентиляции. Воздух здесь был свежим и приятным. Тонкий луч моего фонарика осветил путь вперед, и прежде чем его поглотила тьма, я успел заметить, что туннель вырублен в массивной скале. Я был уверен, что где-то впереди, за утесом и гораздо ниже широких лужаек, он соединяется с особняком. Через несколько шагов слабый лучик света выхватил из темноты бронзу, блеснувшую на стене. Подойдя ближе, я понял, что это вмурованная в камень памятная табличка. За последние годы я уже основательно подзабыл немецкий, но моих познаний хватило на то, чтобы прочитать с упавшим сердцем. По милости всемогущего Господа, мы, гордые солдаты рейха, задумали, спроектировали и выстроили этот дом между 1946 и 1949 годами. И дальше шло перечисление их имен, воинских званий и видов работ, которые они выполняли при строительстве. Я увидел, что большинство из них состояли в ВАФН-СС, вооруженном отряде нацистской партии, военных формирований СС, возникших на основе так называемых политических частей и зондеркоманд. Эти люди принадлежали к тем подразделениям СС, которые осуществляли контроль над лагерями смерти. Я стоял здесь, в этом таившем опасность месте, и перед моими глазами вновь возникла фотография несчастной матери, направлявшиеся с маленькими детьми в газовую камеру. Внизу табличке значилось название организации, которая финансировала и осуществляла строительство дома Штильхилф или Тихая помощь. То, что я заподозрил, увидев свастику на стене библиотеки, подтверждалось. Штильхилф или, как она чаще именовалась, Одесса, была организацией, которая помогала беглым нацистам, прежде всего видным членам СС покинуть Европу. Одесса. представляла собой одну из лучших когда-либо существовавших тайных сетей. Невозможно было, работая агентом разведки в Берлине, ни разу не услышать о ней. Насколько я помнил, Одесса снабжала нацистских преступников деньгами, фальшивыми паспортами и транспортом для передвижения по тайным маршрутам, известным как «Крысиные тропы». Я был уверен, особняк, именовавшийся «Зал ожидания», построили, чтобы он служил важнейшей точкой одного из этих маршрутов, местом посадки на суда, переправлявшие беглых фашистов и их семьи в Египет, Австралию и, главным образом, в Южную Америку. Я перевел дыхание и подумал, что, несмотря на безупречную систему вентиляции, воздух здесь был совсем не свежим и приятным, а вонючим и отравленным. И я поспешил вперед, чтобы поскорее миновать это место, Избавиться от ужасной памяти о людях, когда-то бежавших от возмездия, по этому туннелю. Луч света от моего фонарика показал, что конец туннеля близок. Я ожидал увидеть пролеты крутой лестницы, поэтому не сразу понял, что недооценил германское инженерное искусство. Передо мной был лифт.